Глава 61. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. После отъезда Семёна в Барнаул наше поселение стало похоже на встревоженный улей диких пчёл. Слухи о произошедшем у нас на заднем дворе после праздничного застолья быстро облетели всех жителей Урмандова, из-за чего все орлиные охотники заявились в упорво. чтобы узнать правду. Иван Иванович объяснил всем пришедшим, как всё было на самом деле. Не забыв пояснить нашим охотникам, что все остальные водители автомобилей не имеют к произошедшим событиям никакого отношения, ибо они не только в гаражах разных ведомств трудятся, но даже не были раньше знакомы с задержанным. Обдумав услышанное, Орденные охотники сами вызвались охранять задержанного, дабы не произошло самосуда со стороны Яра или же отца и братьев Милянке. Их единогласно решили поставить в дозор на дороге, ведущей в наше поселение. Дежурившие на дороге за околицей дозорные заметили свет от фар приближающегося к поселению автомобиля. когда уже совсем стемнело. О чём яр сразу же доложил в управу, где мы с Иваном Иванычем обсуждали наши артельные дела. Семён Маркович вернулся в урмана где-то около полуночи. Отправив водителя ужинать и отдыхать, он зашёл в управу и присоединился к нам за столом с самоваром, дождавшись, когда Семён выпьет свою чашку чая, Иван Иванович спросил: "Ну что, Семён Маркович, чем порадуешь?" "Всё, что мы задумали, сделано, хоть и случались небольшие происшествия. Главное, что до поселения добрались быстро и без всяких проблем". Степан Матвеевич так торопился к ужину, что гнал машину на очень большой скорости. Кстати, Он просил передать благодарность от всех водителей роис полка Московского гаража за сытную и главное вкусную еду. Мужики впервые после голода досыта поели смогли. Пусть отъедаются на здоровье. Мы не обденим. Тем более что в связи с уменьшением числа охотников в наших урбанах лесная живность хорошо расплодилась. Так что охотничьих трофеев для производства различных копчёностей у нас нынче добавилось, сказала Семёну, тем самым показывая, что принимает благодарность водителей. Ты нам лучше расскажи, как удалось победить голод. Хотелось бы знать настоящие причины голода, а не гуляющие по стране разные слухи и неофициальное мнение властей в Москве. А можно узнать, что за слухи гуляли, спросил Семён. Разные. В одних слухах говорилось, что голод по всей стране случился из-за вывоза хлеба за границу. Люди между собою говорили, что большевики продолжали вывозить зерно даже во время голода. В других слухах, как бы я ни зная, сообщалось, что мол голод в стране сами же большевики устроили, чтобы Померло как можно больше людей, недовольных ихней властью. А некоторые добавляли к данному слуху, что из тех, кто выживет, будут делать какой-то советский народ, который, не задумываясь, станет поддерживать любое решение большевиков. Постоянные расстрелы чекистами городских жителей и селян, вот такие гуляющие слухи только подтверждали. Да что я тебе про чекистские расстрелы сельских жителей рассказываю. Ты сам про них прекрасно знаешь. Помнишь, наверное, как тебя самого за поддержку невиновных крестьян, оболганных представителями комбедов, с собрания портактива выгнали. Твое выступление в защиту крестьян ничего не дало, ибо всех арестованных людей чекисты все равно расстреляли. Такое захочешь, да не забудешь, Дмитрий Ярославович. Попробую ответить на твои вопросы. Сразу скажу, что это мое личное мнение. Так вот, в стране после окончания гражданской войны по решению нашей коммунистической партии бурно началось восстановление тяжелой и легкой промышленности. Проще говоря, начали переоснащаться старые предприятия А также строится тысячи новых заводов и фабрик. К ним прокладываются новые железнодорожные и обычные дороги. В общем, как сейчас принято говорить, началась индустриализация Советского Союза. Для того, чтобы закупить за границей спецоборудование, наша страна нуждалась в иностранной валюте различных государств. А вот её-то и не было. Погоди немного, Семён Маркович. Даже если у советского правительства вообще не было иностранной валюты, у нас было полно золота, оставшегося с царских времён. Можно же было за золото покупать всё так необходимое для вас станки и прочее оборудование. Что же ваша партия коммунистов-большевиков золотом-то не воспользовалась? спросил наш старший снабженец. Все дело в том, Иван Иванович, что почти сразу после окончания гражданской войны наше правительство национализировало все золотые прииски на территории страны, которые раньше принадлежали иностранцам. Вот они и устроили нашей стране золотую и кредитные блокады. Англия, Франция и североамериканские Соединенные Штаты объявили, что большевистское золото украдено у законного правительства и честных иностранных граждан. Поэтому все наше золото было запрещено принимать и покупать. Именно по этой самой причине наша страна была вынуждена продавать зерно за границей. От продажи зерна мы получали валюту. Вот только в правительстве не учли того факта, что нельзя продавать зерно. такие большие объёмы хлеба за границу, ибо это приводит к резкому снижению цен на зерно. В правительстве также думали, что хорошие урожаи мы будем получать каждый год. Но и тут они ошиблись. Природа им показала всю глубину их заблуждений. Вставил своё мнение Иван Иванович. В результате необдуманных действий чиновников в правительстве в стране начался голод. Можно и так сказать. Так вот. Несмотря на огромную нехватку валюты для продолжения индустриализации, по решению товарища Сталина сначала прекратили вывоз нашей пшеницы за границу, а затем начали спешно закупать её в Канаде, Австралии, Персии и других странах, чтобы накормить всех голодающих. 5 лет назад выступая на 16-м съезде ВКПБ, товарищ Сталин признал, что индустриальный прорыв возможен только лишь при построении социализма в отдельно взятой стране. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрного государства в ведущее индустриальное. Начало социалистической индустриализации как важной составной части триединой задачи по коренному переустройству общества, было положено первым пятилетним планом развития народного хозяйства. «Семен Маркович, остановись!» – не выдержал Иван Иванович. «Ты чего тут перед нами, как на митинге, лозунгами и цитатами сыпешь? Мы же решили просто по-человечески пообщаться, а не разговаривать, по расобрания в управе проводить. Совсем тебя Москва испортила. Ты объясни нам по-простому про эту самую триединую задачу. Это определение, что вообще в себя включает индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства и культурную революцию. Лишь только изменив их, мы сможем построить по-настоящему народное государство. Адъ для этого все народы Советского Союза должны объединиться в один народ и в едином порыве строить светлое будущее. Даже термин для единого народа страны уже придумали. Теперь все люди, живущие в Советском Союзе, станут и единым советским народом. У нас в стране уже начала появляться своя советская интеллигенция. Она и будет заниматься культурной революцией. А чем ваша советская интеллигенция отличается от прошлой, спросила Семёна. Главное отличие советской интеллигенции от дореволюционной в её приверженности мировоззрению рабочего класса и в нашем полном идейном единстве. Причём новая советская интеллигенция представляет из себя социальную прослойку общества, состоящую из работников умственного труда. Я ж, говорю, про наших учёных, инженеров, учителей, агрономов, врачей, работников искусства и литературы. Советская интеллигенция будет выражать интересы рабочего класса и колхозного крестьянства. Да уж, вот такого я в своей родной стране никак не ожидал лицезреть на старости лет. «Лихо кто-то у вас свои идеи воплощает в жизнь», – грустно сказал наш старший снабженец. «И чем, спрашивается, мой народ вашим так не угодил?» «Иван Иванович, ты сейчас это о чем?» «Тебе что, не нравится политика, проводимая нашей коммунистической партией?» «При чем тут политика вашей коммунистической партии, Семен Маркович?» «Я вообще далек от любой политики». И сейчас говорил исключительно про представителей вашего библейского народа, которые решили использовать в своих непонятных целях не только таких, как ты, но и всю вашу партию большевиков. Ты ещё молод, так что поверь моему богатому жизненному опыту. Я знаю, о чём говорю. Ты можешь объяснить яснее, что ещё ты относительно нашего народа придумал? Почему ты вдруг решил что кому-то из евреев помешал русский народ. Мне не зачем что-то придумывать, Семён Маркович. Как только ты рассказал о планах и задачах вашей партии и органов власти, то для меня всё стало ясно и понятно. Ты сам задумайся, хоть на мгновение, и тогда увидишь, что общая картина событий повторяется уже, как минимум, в третий раз. Иван Иванович «Если честно, то мне тоже непонятно, на что ты сейчас намекаешь», сказал я, заинтересовавшись их разговором. «Поясни нам обоим, о каких трех повторяющихся событиях ты тут толкуешь». «Хорошо, я поясню, Дмитрий Ярославович». Так вот, одно из указанных событий упоминается в Торе и в Библии. Когда еврейский пророк Маше читал, совместно со своим братом Аароном организовал исход из Египта, то различные племена евреев, а также отдельные, но весьма многочисленные рода объединились и отправились искать себе счастье на новом месте. За время исхода Маше и Аарон попытались сделать из тех людей, что за ними пошел, единый еврейский народ. Для этого они использовали революцию. веру в единого Бога. Но когда они пришли к горе Синай, оказалось, что не все евреи желают объединяться в единый народ и верить только в одного невидимого Бога. Мало того, некоторые люди то и дело возмущались и что-то постоянно выпрашивали то воду, то ману небесную. Вот тогда Маше не выдержал и приказал левитам взять мечи в руки. И уничтожить всех недовольных и не согласных с его мнением. Это было исполнено, и в тот день было убито около 3000 человек. Оставшимся в живых по неволе пришлось объединяться в единый еврейский народ, ведь умирать никто не хотел. А чтобы люди на новом месте не разбежались кто куда и не стали вновь верить в своих старых богов, Над ними Маше поставил Левитов и Каинов. Те создали довольно жёсткие законы, чтобы держать еврейский народ в своём полном подчинении. Но даже это не помогло. Созданное на новом месте государство вскоре разделилось на две части Иудею и Израиль. Иван Иванович, ты сейчас говорил про времена, когда Маше получил скрижали завета. и был открыт золотой телец. Именно так, Семён Маркович. Я смотрю, что ты хоть и атеист, но времена данного события очень точно определил. Видать, религиозные уроки твоего деда не прошли зря. Второе из событий произошло относительно недавно по нынешним историческим меркам. Я говорю про те времена, когда вольных бродяг проходимцев всех мастей и каторжников, что проживали раньше в разных странах. Кто-то из находящихся в тени решил перевести через океан в Америку, а потом создать из них новую общность, американский народ. Однако, чтобы создать из сброда единый народ, необходимо единое государство. А с такими вольными людьми, которых завезли в Америку, Это сделать было весьма сложно. Одними религиозными законами или же при помощи оружия их к своему подчинению не удержать. Вот тогда-то сначала было решено создать множество мелких государств с республиканской формой правления, как сейчас принято говорить, штатов, а потом уже объединить их в единый союз республик. Но чтобы объединить множество мелких государств, живущих по своим собственным законам, нужна общая идея. Вот тогда вспомнили находящиеся в тени про библейское предание вашего народа о золотом тельце. И оказались полностью правы. Провозглашённая идея обогащайтесь, кто как сможет, у всех равные возможности, упала на благодатную почву. Иван Иванович, говоря о неизвестных, находящихся в тени, ты имеешь в виду масонов или какие-то другие тайные общества? спросил Семён, перебив рассказ Иван Иванович. Названий у находящихся в тени может быть превеликое множество, Семён Маркович. Для них все названия вообще не имеют никакого значения. Для находящихся в тени важны лишь поставленная ими цели и задачи, а также их выполнение. Я понятно объяснил. Понятно. Извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста. Большинство переселенцев приняло провозглашённую идею и начало обогащаться, порой не брезгуя применять оружие для достижения заветной цели стать очень богатыми. Вот только не все люди Перебравшиеся за океан захотели обогащаться. Были и такие, кто хотел просто мирно и спокойно жить на новом месте, растить своих детей, выращивать зерно, разводить домашних животных или птицу. К ним можно добавить племена американских аборигенов, которые всегда жили в гармонии с природой и не признавали никаких создаваемых государств пришельцев. Так что вскоре большинство людей, не согласных с идеей неограниченного обогащения, просто-напросто поубивали. А племена американских аборигенов либо заразили различными болезнями, либо перестреляли, чтобы освободить от них обширные территории, или же загнали остатки племён в непригодные для жизни резервации. чтобы как-то держать созданный американский народ в своём подчинении, над ними сначала поставили шерифов и маршалов, а потом судей и банкиров. Немного погодя были созданы различные государственные и секретные службы, а также армия. Вот таким образом на американском континенте появились Соединённые государства. В моём понимании, это всё же Союз республик, который ныне всё почему-то предпочитают называть на английский манер Соединёнными Штатами. Закончив говорить, Иван Иванович налил себе очередную чашку горячего чая из самовара и отхлёбывая его мелкими глотками, о чём-то задумался, дождавшись, когда наш старший по снабжению допьёт свой чай. Я ему напомнил. Иван Иваныч, ты нам сказал, что общая картина событий повторится уже как минимум в третий раз. Но рассказал только о двух событиях. Тут ты прав, Дмитрий Ярославович. Я вам действительно рассказал только о двух событиях. Но подумал, что относительно третьего вы уже сами догадались. Это касается всех событий, уже произошедших веке. и происходящих нынче в нашей стране. Сначала уничтожили единое государство под лозунгом долой самодержавие, а затем из его осколков создали множество независимых республик. Причём в каждом провозглашённом государстве устанавливались собственные законы, и оно пыталось увеличить свои территории за счёт соседей. Это привело к войне всех против всех. Позже эту войну политики стали называть гражданской. Когда армия более сильной республики победила армии более слабых государств, то пожелавшие остаться неизвестными личностями из находящихся в тени приняли решение о создании еще одного союза республик. Вот только идеология нового союза довольно сильно отличалась оттенков. от уже существующего за океаном. Если в Североамериканском Союзе и Республик преобладали идеи «обогащайтесь, кто как сможет, у всех равные возможности» и что больше нет отдельных народов и национальностей, а есть единый народ – американцы, то в новом Советском Союзе Республик прививалась другая, полностью противоположная идея что врагами всех рабочих и крестьян являются цари, дворяне и прочие богатей, которые веками грабили простой народ. Для того, чтобы наступило всеобщее счастье на земле и светлое будущее для всех трудящихся, богатых людей во всем мире надо уничтожить. Правда, перед этим необходимо уничтожить национальное различие в Советском Союзе Республик и уничтожить, создать не знающий из своих родовых корней советский народ. Ну и так же, как в американском варианте, всех недовольных установившейся властью необходимо попросту физически уничтожить. Для проведения данной кровавой миссии, как поведали мне по большому секрету партийно-хозяйственные товарищи, вместе с Троцким из-за океана на корабле в нашу страну Прибыли профессиональные революционеры, которые, по личному мнению видевших их товарищей, больше походили на профессиональных карателей, чем на политиков. Троцкий их всех пристроил на руководящие должности, как в карательные органы Советской республики, так и во многие партийные службы, где принимаются решения об уничтожении всех недовольных. Кроме команды Троцкого, Во нашу страну уже по линии коментерна прибыли другие отряды иностранных карателей. Небольшие отряды были в основном из еврейских стран, а вот самые крупные из дальневосточных, в первую очередь из Китая. Слушаю твой рассказ, Иван Иванович. У меня невольно складывается впечатление, что ты нас из-под валь подводишь к мысли, что находящееся в тени принадлежать к еврейскому народу. Ты сам пришёл к такому выводу, Семён Маркович. Я тебя к нему не подводил, а лишь рассказал о прошлых и нынешних событиях. Меня утешает лишь одна мысль, что я помру раньше и никогда не увижу, как начнёт исчезать с лица земли сначала многострадальный русский народ, а уже следом за ним и все остальные народы нашей страны. в том числе и евреи. Да уж, нечего сказать. Нерадостную картину ты перед нами нарисовал, Иван Иванович. Вот только я так и не понял, почему ты решил, что за всеми перечисленными тобой событиями стоят именно представители еврейского народа. Ведь ты сам только что сказал, что евреи, живущие в Советском Союзе, могут исчезнуть вслед за русскими и остальные народами. Честно говоря, мне не хочется верить в то, что евреи, живущие за границей, строят какие-то планы, чтобы уничтожить евреев, живущих в Советском Союзе. Наш еврейский народ малочисленный и разбросан по всему миру. За прошедшие века он перенёс много страданий и гонений. Неужели ты думаешь, что те, кто перенёс столько лишений, будут вынашивать планы по уничтожению своего же народа. Я лично думаю, что ни один еврей не желает смерти представителям своего же народа, а тем более своим близким. Назови мне хотя бы одну вескую причину, чтобы я поверил в то, что сказанное тобой может произойти. Вескую причину мне назвать не составит труда. Надеюсь, тебе известно такое еврейское понятие, как искупительная жертва. Если я правильно понял смысл сказанного тобой, что ни один еврей не желает смерти представителям своего же народа, а тем более своим близким, то даже не буду спорить по этому поводу. Ты имеешь право на собственное мнение, несмотря на то, что ещё относительно молод по сравнению со мной. Вот только Постарайся почаще вспоминать, что это представители твоего народа отдали приказ местным чекистам на твое убийство, чтобы ты им не мешал делать свои дела. И заодно вспомни, что сказано в Торе, в священном писании твоего народа. Я говорю про тот случай, когда ваш Бог приказал Аврааму принести своего любимого сына Исаака в жертву. Я знаю, что такое искупительная жертва. И мне также известно, что Бог заменил жертву всесожжения на барана. Да дело не в баране, Семён Маркович. Бог с ним с бараном этим. Дело тут совершенно в другом. Если отец по воле Бога был готов принести своего любимого сына во всесожжение, то почему ты так уверен, что ты кто незримо управляет вашим народом, не способны принести в искупительную жертву евреев, живущих в нашей стране. Вы не являетесь их любимыми детьми, вы для них всего лишь одни из множества. Их интересуете не вы сами, как часть некогда единого еврейского народа, а те несметные богатства, которые с вашей помощью они смогут заполучить. Попомни мои слова, Семён Маркович. Ежели зарубежные евреи когда-нибудь начнут напоминать тебе, что вы принадлежите к единому народу, значит им от тебя что-то нужно. Кроме того, хочу напомнить тебе про представителей вашего библейского народа, что обосновались на Алавянных островах и начали называть себя англичанами. Именно они создали большинство политических партий и революционных движений в мире. Это ими написаны различные партийные программы, поставлены определённые цели и задачи, истинный смысл которых знают только те немногие, кто управляет из тени. Из списка партий можно исключить лишь анархистов, последователей трудов Бакунина. За да что я тебе всё это рассказываю? Ты и без меня прекрасно знаешь, какое количество евреев было в руководстве всех российских политических партий и кто постоянно давал деньги на их партийную деятельность. А сколько евреев ныне в вашей коммунистической партии, тебе лучше меня известно. Скажи мне честно, Иванович, за что ты так ненавидишь евреев? Вдруг спросил Семён Что это такие выводы, Семён Маркович? удивился Иван Иванович. Нет у меня ненависти к евреям. Я тебе уже когда-то объяснял, что ненавидеть можно лишь того, кого знаешь лично. Для твоего сведения, среди моих знакомых тоже имеются евреи. Марик, сын старого Моиши, сшит мне отличные костюмы. А с другими евреями я вполне нормально веду свои дела до сей поры. даже с тобой, несмотря на разницу в возрасте, мы вроде как смогли подружиться. Так за что же мне знакомых евреев и тебя ненавидеть? Я просто не хочу, чтобы кто-то посчитал, что тебя или других знакомых мне евреев можно использовать как искупительную жертву во всесожжение. Мне очень не нравится, что находящиеся в тени решили всех вас как баранов принести в жертву. А что касательно всего остального еврейского народа, то мне вообще нет никакого дела до его забот и проблем. Меня последнее время заботят проблемы только нашего поселения. Нравится тебе это или нет? Так, успокойтесь оба. Вновь вмешался я в разговор. Попейте чаю и подумайте. Стоит ли вам ссориться из-за действий других людей, тем более тех, кто находится в тени и о которых вы вообще ничего не знаете? А ты, Семён Маркович, не принимай происходившее и происходящее в мире так близко к сердцу. В каждом народе есть как хорошие люди, так и плохие. Не думай, что все представители твоего народа являются праведниками. различных негодяев среди евреев тоже предостаточно, как в любом другом народе. Ты просто постарайся хоть иногда верить друзьям. И запомни, что здоровье и надёжных людей всегда беречь надобно. Иван Иванович тебе всё открыто говорит не для того, чтобы выставить всех евреев врагами рода человеческого, а для того, чтобы ты понимал, что вокруг тебя и в мире происходит. Понимаешь, о чём я тебе говорю? Я всё понял, Дмитрий Рославович. Извините меня, погорячился, успокоившись, сказал Семён, после чего налил из самовара три чашки чая. Когда чай был выпит, я заметил, что мои собеседники уже достаточно успокоились. Поэтому первым решил возобновить наш разговор. Иван Иванович, ты уже несколько раз Михаил Ходом упомянул в разговоре про существенную разницу в возрасте с Семёном Марковичем. Скажи, ежели сие не какая-то тайна, а сколько тебе лет на самом деле? То, что у тебя в документах прописана другая дата рождения, я уже несколько не сомневаюсь. Ты, по моему мнению, почему-то так или иначе избегаешь разговоров о своём возрасте. Да и я, к большому сожалению, даже не припомню чтобы мы в поселении когда-нибудь отмечали твой день рождения. Так, может, ты и приоткроешь нам завесу своей тайны. Тут нет никакой тайны, Дмитрий Рославич. Мне действительно больше лет, чем все думают. Просто я не хочу отмечать свои прожитые годы. Вот и стараюсь быть в свой день рождения за пределами нашего поселения. Я не знаю, Как можно объяснить, что с каждым днём рождения приходится вспоминать, что молодость безвозвратно ушла, а те, кого ты любил душой и сердцем, уже давно переселились в мир иной. Мне гораздо легче было выживать, когда окружающие люди воспринимали меня как своего возможного ровесника или как человека чуть более старшего возраста. Вот поэтому я для себя принял решение никогда не переселяться из нашего поселения до самой смерти ибо осознал что только поселяне не обращают никакого внимания на мой возраст они обо мне судят по моим делам на пользу людям а не по прожитым годам вот так история получается неожиданно сказал симён оказывается наш иван ivанович обманул представителя советской власти при оформлении паспорта. Ты сейчас о чём говоришь, Семён Маркович? Кого мой помощник обманул? Служащего моего отдела. Вы его должны помнить, Дмитрий Рославич, пожилой служащий. Он вам тоже паспорт оформлял. Я хорошо помню, как на вопрос какое самое раннее событие из своего прошлого, вы помните, Иван Иванович ответил: Крымскую войну мой служащий имел хорошее высшее образование. Он закончил историка филологический факультет Имперского Новороссийского университета. И поэтому прекрасно знал, в каком году началась Крымская война. Этот год и записали в паспорт Иванована Ивановича как дату его рождения. Никто этому не удивился. Он ведь действительно выглядел тогда на 70 лет. Иван Иванович, скажи мне честно, ты действительно обманул служащего при оформлении паспорта, и тебе уже больше 82 лет, спросил я своего помощника. Да никого я не обманывал, Дмитрий Рославович. Тот пожилой служащий сам себя обманул, а я просто не стал исправлять его ошибку. Я действительно честно ответил на его вопрос, что помню только Крымскую войну. Воспоминания о ней вызвали такую сильную боль в душе, что мне очень не хотелось говорить тому служащему отдела о том, что я не родился в год её начала, а принимал в той войне самое непосредственное участие. Во время обстрела города английским флотом рядом со мной Взорвался пороховой склад. Вот этим взрывом мне всю память и отшибло. Меня подлечили, как могли, чтобы я и дальше мог сражаться с врагом. А потеря мной памяти этому не помешала. Полковой писарь записал меня Иван Ивановичем, так как никто не знал, как меня зовут. Так что я честно ответил пожилому служащему, что... Что самое раннее событие из своего прошлого, что я запомнил? Была Крымская война. И обо этом, что было со мной до того взрыва порохового склада, я при оформлении паспорта ничего не помню. Иван Иванович, вот ты сказал, что при оформлении паспорта ничего не помнил. А когда ты начал вспоминать прошлое? спросил я. Подойти ко мне стало возвращаться после того, как моей головой из остарелыми ноющими ранениями занялась жена Святозара. Первые воспоминания у меня начали появляться примерно через полгода её упорных лекарских трудов. Вот только, наверное, для меня было бы лучше, если бы я и дальше ничего из своего прошлого не помнил. Почему ты так думаешь? Потому что тяжело осознавать, Дмитрий Ярославович, что у тебя была семья, любимая жена и маленький сынишка, и что они погибли от бомб англичан в той проклятой войне. Именно память о них вызывала у меня сильную боль в душе. Если бы тогда Ярослав Всеволодович не загрузил меня заботами о снабжении поселения, то я, наверное, сошел с ума от всех людей. в вернувшихся воспоминаниях обо всём, что у меня творится в душе, знала лишь жена светозара. Она и сумела унять эту боль, за что я ей буду благодарен до самой своей смерти. Извини меня, Иван Иванович. Я не знал, что мой вопрос принесёт тебе столько боли в душе. Тебе не за что извиняться, Дмитрий Рославович. Тут нет твоей вины. Вся вина за гибель моей семьи лежит на проклятых англичанах, развязавших ту войну. Получается, что после лечения ты вспомнил все свое прошлое? Спросил Семен. Не все, Семен Маркович, не все. Многое из моего прошлого так и осталось в забытии. Все, что произошло со мной до Крымской войны, вспомнилось лишь кусками. Жена Святозара сказала... что вспоминаются в первую очередь яркие события прошлого. Вот так я вспомнил, как высватал в биске у старого польского шляхтича его дочку-красавицу. Как он поставил мне условие, что жить мы должны будем в городе, чтобы он мог навещать свою дочку-красавицу. Вот только биск мне тогда чем-то не понравился, поэтому сразу после свадьбы мы с женой ищем, переехали жить в Барнаул. Вспомнил также своего отца и дядьку, что приезжали на мою свадьбу. Погоди, Иван Иванович. А имена отца и дядьки тебе удалось вспомнить? решил я уточнить. Имя отца я так и не вспомнил, Дмитрий Рославович. Иба всегда называл его просто отцом. А вот имя его младшего брата мне вспомнилось. Дядку звали Мирослав Кузьмич. Он был старостой в какой-то далёкой деревне. По просьбе жены Святозара я поделился частью своих вернувшихся воспоминаний с главой поселения. Ярослав Севоледович внимательно выслушал меня и сказал всего лишь одну фразу: "С возвращением домой, Иван Иванович". А как на Крымскую войну попал? Ты вспомнил, спросил Семён. Э, это вспомнил. Хотя лучше бы это событие так и осталось в забвении. Сынок у меня тогда приболел. 3 года ему было. Вот нам доктор из управления Демидовского завода и посоветовал свозить сына в Крым на воды. Мол, морской воздух будет очень полезен для его здоровья. Кто же знал, что через 2 месяца Как мы приедем в Крым, там война начнётся. Когда моя семья погибла под английскими бомбами, я, можно сказать, обезумел и старался убивать англичан где только мог. Даже взрыв порохового склада, лишивший меня памяти, не лишил меня ненависти к англичанам. Когда я немного поправился и доктор признал меня годным к службе, Я начал настоящую охоту на наших врагов. В первую очередь я старался убивать английских и французских офицеров, ибо без них солдаты в бою не знали, что делать. А во-вторых, меня интересовало имущество офицеров. В их походных сумках всегда было полно всякого добра и делик. Так что к концу той войны у меня скопилось достаточно средств. По окончании войны я не знал, куда ехать, поэтому решил, что мне нужно учиться. Сначала я поступил и закончил Варшавский университет, а потом поехал учиться в Берлинский. Значит, ты меня не обманывал, когда говорил, что у тебя два законченных европейских университета, уточнил Семён. А какой смысл мне тебя обманывать, Семён Маркович? Ведь все университетские знания Остались при мне. Я их даже преподавал, Когда все жители нашего поселения Решили получить среднее образование. «А как же ты из Берлина В наши края вернулся?» Не унимался Семен Маркович. «Ведь ты же не помнил ничего». На мое возвращение Повлиял один случайно услышанный разговор. Однажды, обедая в ресторане Берлина, что находился недалеко от моей съёмной квартиры, я услышал за соседним столиком разговор двух купцов. Они по-русски обсуждали, что серебро лучше всего закупать в Барнауле, ибо там цены намного ниже, чем в российской столице. Когда я услышал про Барнаул, моё сердце сжалось, словно чем-то родным повеяло от названия этого города. Спустя некоторое время мне оформили все документы для поездки в Барнаул. Вот так я вернулся, можно сказать, в родной для меня город. Я ходил по улицам и старался вспомнить, что мне из увиденного знакомо. Однажды я забрёл на тихую улочку и сразу увидел знакомый до боли в сердце дом. Это был тот самый дом, где я когда-то жил. Но, как оказалось, Но в нем уже давно жили другие люди. Некоторые соседи меня узнали. И сразу сообщили мне, что городские власти продали мой пустующий дом какому-то купцу. Выяснение обстоятельств с чиновниками относительно моего дома привело к хорошей драке. В результате чего я оказался в тюрьме. От осознания несправедливости... Я тогда возненавидел всех продажных чиновников и был готов уничтожить их везде, где только возможно. Меня успокоил местный Иван, сидевший со мной в одной камере. Он-то и рассказал мне, как на самом деле жизнь в Российской империи устроена. После таких жизненных уроков, что дал мне Иван, я окончательно успокоился и уже никогда не успокоился. Не поддавался вспышкам злобы и ненависти. Вот так началась моя новая жизнь. Иван Иванович, мы уже поняли, что у тебя была насыщенная жизнь. Но ты все-таки так и не ответил на мой вопрос. Тебе уже больше 82 лет, напомнил я помощнику. Намного больше, Дмитрий Ярославович. А насколько больше? Я не знаю. не удержался с вопросом Семён. Даже не знаю, как вам сказать, насколько больше. Вы оба родились во времена правления императора Александра Александровича, а я родился и жил во времена правления императора Александра Павловича. Мне сие вообще ни о чём не говорит, сразу сказал я. Никогда не считал нужным изучать родословные российских императоров. Мне радословных наших поселян хватало. Зато мне всё понятно стало, Дмитрий Рославич, задумчиво произнёс Семён. Российский император Александр Павлович умер 110 лет назад. Значит, Иван Иванычу уже больше 110 лет. Ведь он родился и жил во времена правления Александра I. Обалдеть. Ну и чего ты удивляешься, Семён Маркович? Мой дед был старейшиной нашего поселения до 116 лет. А потом поехал в столицу империи и пропал без вести. Так что в нашем поселении никого таким возрастом не удивишь. В старые времена многие поселяне и побольше двух сотен лет на белом свете прожили. Может, на этом прекратим обсуждать мою личность, предложил мой помощник. Скажи нам лучше, Семен Маркович, тебе удалось дозвониться до Москвы? Удалось, Иван Иванович, ответил Семен и отставил чайную чашку в сторону. Дозвонился, несмотря на то, что местные работники на вокзале поначалу придумывали различные причины, чтобы не допустить меня до комнаты с защищенной связью. Пришлось им показать свои особые документы и припугнуть, что ежели мне связь не предоставят, то они все отправятся убирать снег на соловках. Вот тогда все забегали и связь сразу же предоставили. Я дозвонился до кого нужно и всё подробно рассказал. Заодно добавил твои интересные выводы, Иван Иванович, насчёт того, что местные троцкисты Очень хотели заморочить человека из комиссии партийного контроля в уголовном деле. Ну и рассказал, как мне не хотели предоставить связь. В Москве всё прекрасно, поняли, и решили послать в Барнаул группу очень надёжных следователей. Так что скоро вашего задержанного Лацеса заберут товарищи из Москвы. Насчёт того, что его скоро заберут ваши люди, «Я лично очень сильно сомневаюсь», — сказал Иван Иванович. «Ты сам подумай, Семен Маркович, сколько времени следователи будут поездом из Москвы до Барнаула добираться?» За это время местные троцкисты постараются что-нибудь эдакое придумать, чтобы задержанного водителя к его прадцам спроводить. «Сам же знаешь, что мертвые показания давать не способны. Вот поэтому...» мы к задержанному надёжную охрану из наших артельных охотников представили. Насчёт охраны её на салацеса вы правильно подумали. Мы, когда от вокзала отъезжали, я заметил за нами слежку. Её вели из другого автомобиля. Слежка длилась до райисполкомовского гаража, куда мы заехали заправиться. Степан Матвеевич не только бак машины под пробку залил. Ну и с собой парочку полных канистр с бензином взял. Мы когда в поселение поехали, слежка за нами возобновилась. Вот только на выезде из города наблюдатели отстали. Видать, бензина у них совсем мало осталось. Насчёт твоих подозрений, что местные крытскиесты постараются что-нибудь этаке придумать, отвечу так: что в Москве тоже не глупые люди дела планируют. Московские следователи не поездом к нам приедут, а на самолёте пролетят. Послезавтра рано утром Вонов поеду в Барнаул, чтобы их встретить. А разве в Барнауле появился свой аэропорт? задал я вопрос Семёну. Самого аэропорта пока нет, Дмитрий Рославович. но хорошая взлётная полоса имеется. Ты же сидишь почти безвылазно в своём поселении. Вот и не знаешь, что уже почти 4 года, как в Барнауль стали выполняться почтовые рейсы самолётами из Новосибирска. Вот на эту взлётную полосу и совершит посадку самолёт из Москвы. Я поеду встречать на двух машинах, чтобы всех за один раз забрать. Поедешь встречать гостей из Москвы не на двух, а на трёх машинах, сказал я Семёну. В третью мы посадим наших охотников с винчестерами и кольтами. Я думаю, что охрана для московских следователей ничуть не помешает. Ты согласен с таким решением, Семён Маркович? Полностью согласен. Охрана лишней никогда не бывает. Вот и хорошо. Ну что, друзья мои, Пойдём по домам отдыхать или задержимся немного и дальше продолжим наше общение, спросил я Ивана и Семёна. Мне отдыхать не хочется. Я прекрасно выспался в машине, пока в Урмане ехали. Так что я за общение, сказал Семён. Я тоже не против пообщаться, отозвался Иван Иванович. Заодно Семёну Марковичу книгу вернул. Какую ещё книгу? удивился Семён. То, что на германском языке. Моя борьба, называется. Ты её позабыл на столике возле кровати, когда в нашей больничке на излечении находился. Ты мне говорил, что тебе её какой-то хороший знакомый из Германии привёз. Иван Иванович, ты сейчас говоришь про ту книжку, что мне я почитать давал, уточнил я у нашего старшего снабженца. Ты тогда ещё мне сказал, что она написана нынешним германским канцлером. Ну да, именно о про неё и речь, подтвердил Иван Иванович. Так вот, она где у меня осталась? вдруг обрадовался Семён. А я все мозги себе наизнанку вывернул в поезде, пытаясь вспомнить, куда же её засунул. Представляете, решил я как-то перед сном почитать, а книжки нету. Даже подумал грешным делом, что её кто-то из соседей по купе из моего портфеля стащил, когда я на одной из станций по обед ходить ходил. Про то, что я эту книгу мог оставить в вашей поселянской больнице, даже мысли не возникло. "На вот, держи свою пропажу", сказал Иван Иванович с улыбкой и протянул Семёну книгу с красной обложкой, на которой золотыми готическими буквами читалось Майн камф. Пока Семён Маркович задумчиво перелистывал страницы вновь обретённой книжки, мы с Иваном Иванычем решили заварить свежева чайку. Занимаясь этим важным делом, мы не заметили, как в кабинет зашли Иринка со Златой. "Ну и чего вы тут полуножничаете?" спросила моя супруга. "Неужели так трудно было меня предупредить?" что вы допоздна совещаться будете. Хорошо, Злата вовремя подсказала, что Семён Маркович из города возвернулся и сразу из машины в управу направился. Иринка, а вы со Златой чего сами-то не спите? Так мы сначала всех внуков спать уложили, а потом для вас поздний ужин готовили. Сейчас вот охранников возле оружейки покормили и вашего сидельца А теперь вам ужин принесли. У Семёна Марковича с праздничной трапезы крошки хлеба во рту не было, ответила Иринг. Крошки у меня во рту были, сказал, улыбаясь, Семён. Мы пока тут беседовали, все сушки подъели. Дядька Семён, я же тебе говорила, что нужно нормально питаться, начала возмущаться Злата. Ты же сухамяткой себе желудок совсем испортил. И уже ли ты опять ко мне в больницу решил попасть? Правильно мои сёстры говорили, что тебя срочно женить нужно, чтобы было кому тебя вкусной и полезной едой кормить. Так, отставить мою женитьбу доктор Старобогатова. И о моём больном желудке просьба не распространяться. Уже более серьёзно сказал Семён. Тем более, что ты мою язву вылечила. Так ты с сухомяткой новую язву можешь заработать, не успокаивалась Злата. Дочка, ты чем медицинские нотации читать, дядьки Семёна? Лучше бы на стол поставила, чего вы там наготовили и в управу принесли. Я сейчас, тятенька, казала Злата, и тут же исчезла в коридоре управы. Вскоре стол был накрыт. Мы с удовольствием покушали, А после Иринка со Златой собрали всю пустую посуду. Они ушли домой, а у нас на столе остались вазочки с вареньем из различных ягод, ложка с лесным мёдом и полная хлебница ещё горячего домашнего печенья. Первым тишину за столом нарушил Семён. Как я понял, вы уже познакомились с содержанием данной книги. Мне хотелось бы узнать Что вы думаете об этом политике? Вам не показалось, что в Германии к власти пришло чудовище в образе человек? Семён Маркович, скажи нам честно, тебя действительно интересует наше личное мнение или тебе хочется услышать то, что совпадает с твоими выводами, появившимися после прочтения данной книги, а также после всех событий, произошедших в Германии? Ведь задавая свой вопрос, ты уже обозначил автора книги как чудовище. Семён ненадолго задумался, а потом всё же ответил мне. Меня интересует именно ваше личное мнение. Общепринятое мнение мне уже известно. Но вы умеете подмечать то, что другие пропускают мимо своего внимания. Ну что же, Семён Маркович, Я выскажу своё мнение, а потом Иван Иванович скажет своё. Ты знаешь моё мнение обо всех политиках, а также моё отношение к любым видам власти. Мне, как стороннику идей анархизма, нет до них никакого дела. Меня в первую очередь интересует, как живут люди в нашем поселении. Относительно прочитанной книги и её автора могу сказать лишь одно. Представители вашего народа сами создали то чудовище, которое сейчас испугались. Почему это так решил, Дмитрий Рославич? Поясни. Как я понял из прочитанного в книге, её автор поначалу воспринимал евреев как немцев, только другого вероисповедания. А затем он почувствовал отрицательное отношение к себе с их стороны. Началось с придирок в школах от учителей вашей национальности. А потом ваши врачи залечили его мать до смерти. Окончательную точку, как я понял, поставили представители вашего народа, которые не приняли его учиться в Венгерскую художественную академию. Будь все иначе, сейчас никто бы из вас не говорил про чудовище в образе человека, а обсуждали бы творчество, австрийского художника, который рисует картины с городскими пейзажами. Но случилось то, что случилось. Автор книги даже в австрийской армии служить отказался, чтобы не оказаться в одном строю с представителями вашего народа. После всего пережитого он переехал жить в Мюнхен, где между прочим, трудился художником, и люди покупали его картины. так что средств на жизнь у него хватало. Когда началась Большая Европейская война, он сам записался в Баварскую армию, где прослужил до самого конца войны и был неоднократно награжден командованием. Как я понял, в бою он попал под газовую атаку и временно ослеп. Находясь в госпитале на излечении, автор книги узнал, что, о капитуляции Германии. Ему тогда сообщили, что это сделали представители политических партий, в руководстве которых находилось множество людей из вашего народа. Его ненависть к евреям усилилась уже после войны. Он своими глазами увидел, как представители вашего народа, находясь в различных структурах власти в Вымарской республике, совместно со своими собратьями и стран победительниц грабили народ Германии. Погоди, Дмитрий Ярославович, что значит грабили народ Германии? А как, по-твоему, сие можно назвать? Германские деньги при их правлении обесценились до такой степени, что даже бумага, на которой они были напечатаны, стоила дороже денег. Перед самой войной за 1 доллар давали 4 германские марки. А через 5 лет после окончания войны за 1 доллар банкиры требовали больше 4 триллионов германских марок. Вот автор книги и решил призвать немцев, а также всех своих сторонников скинуть правительство Вермейской республики и устроить национал-социалистическую революцию. За попытку бунта он был арестован, осуждён и посажен в тюрьму. где и написал свою книгу, в которой прямо указал, что именно ваш народ является врагом Германии и всех немцев. Больше мне сказать нечего. Иван Иванович, у тебя такое же мнение? Ты тоже думаешь, что все евреи являются врагами Германии и всех немцев? спросил погрустневший Семён. Да какая разница, о чём я думаю? Семён Маркович, Слова Демида Ярославича подтвердили сами евреи, когда два года назад объявили войну Германии. Вон там, в шкафу, в подшивке, лежит американская газета «Дейли Экспресс» двухлетней давности. Можешь сам прочитать и убедиться, что евреи всего мира объявили войну Германии и призвали всех к бойкоту германских товаров. Меня другой вопрос интересует. В книге автор пишет, что хочет объединить всех немцев в единую Германию, а сам, придя к власти, провозгласил какой-то Третий Рейх. То, что Рейх у них означает империю, это мне понятно. Но почему он свою страну назвал Третьей империей, а не первой? Спрашивается, когда он успел первые две империи построить? Те же большевики, когда пришли к власти, сказали, что будут строить первое государство рабочих и крестьян. Заметьте, не второе, не третье, а именно первое. Я прав, Семен Маркович? Прав. Именно такое государство мы и строим. Иван Иванович, насчет нового названия Германии я тебе могу объяснить. Данное пояснение мне дал наш староста Мирослав Кузьмич. Надеюсь, словам своего родного дядьки ты поверишь. Так вот, в недалёком прошлом было в Европе большое государство, и называлась оно Священная Римская империя. В последние годы своего существования на карте мира оно называлось не иначе, как Священной Римской империей германской нации. Впоследствии государство стали называть Старой империей или Первым рейхом. После появления манифеста императора Франца II о роспуске империи, большое государство разделилось на две части. Одна часть старой империи стала называться Германской империей или Второй рейхом, а вторую часть назвали просто Восточной империей, что на германском языке звучит как Österreich. Как ты сам понимаешь, нынешний канцлер придя к власти решил возродить единую Германию. Вот потому он её назвал Третий Рейх. То есть Третья империя единого народа. Я понятно объяснил. Понятно, Дмитрий Рославович. Теперь всё встало на свои места. Друзья мои, может, пойдём на боковую? А то у меня от всех этих разговоров о политике что-то голова разболелась. Немного морщись, сказал Иван Иванович. Я не против, сказал Семен. А нашу беседу мы и завтра после обеда можем продолжить. Ну, тогда на сегодня все. Всем доброй ночи. Мы убрали все со стола в шкаф, после чего разошлись по домам. А через несколько минут, прижавшись к горячему боку Яринки, я заснул.